Микеланджело Микеланджело, что было духу, мчался через Понте-Алли-Грация, самый длинный мост во всей Флоренции. Он задыхался, легкий и жгло огнем, но он не останавливался. Он не хотел опоздать на церемонию. Лишь когда друг Гранатчи ушел со сторожевой башни, Микеланджело осознал всю глубину и силу своего желания увидеть открытие статуи. Он в кровь разбивал руки, подорвал зрение, работал как одержимый, едва не умер от переутомления, навлёк на себя гнев отца, довёл до безумия брата, спалившего их отчий дом, и всё это ради того, чтобы вызвать Давида к жизни. Он влил свою кровь в этот мрамор и наполнил своим дыханием его лёгкие. Он вложил в статую всего себя, и это он сам сейчас обнажённым предстанет перед всей Флоренцией и там на площади Синьоррии. Уже перебравшись на северный берег Арно, он вдруг понял, что буквально взмок, и его неказистая одежда пропахла потом. Он подумал было остановиться у реки и вымыться, но тут же отказался от этой затеи. Тогда он точно опоздает на церемонию. Да и не впервой, с некоторой стыдливостью решил Микеланджело, ему придётся в неопрятном виде явиться на важное общественное мероприятие. Он свернул на улицу, всегда бойкую и оживлённую, и с удивлением увидел, что она практически пуста. Впрочем, задумываться об этом было некогда, так как он уже свернул в переулок в другом конце, которого виднелись изящные арки лоджии деи Ланцы и выход на площадь Синьории. Статую его Давида установлено на несколько шагов вправо от лоджии, значит, он уже почти на месте. Однако все подходы к площади были загружены народом. Желудок Микеланджело свело от волнения. Неужели церемония окончилась и люди уже расходятся? "Permesso", пробормотал он, вклинившись в людскую массу. Он надеялся на то, что опоздал всё же незначительно. Только начав пробираться через толпу, он осознал, насколько она огромна, настоящее столпотворение. Все эти люди, как и он, двигались к площади. Он встал на цыпочки, чтобы посмотреть поверх голов но увидел впереди бескрайнее человеческое море. Должно быть, городские власти установили там кордон и осматривают каждого, кто входит на площадь, опасаясь новых актов вандализма. «Пермессо», — повторил он уже громче, сунулся в одну сторону, потом в другую, но ему не удалось даже на шаг приблизиться к площади. «Скуза!» «Осади ты, Олух!» — рявкнул на него дородный фермер. «Мне надо на площадь!» Всем надо, не видишь, что ли? А места на всех не хватает. Капито. Да нет же, площадь может вместить всех флорентийцев. Может, не может, какая разница? Там уже полно народу. Так что стой и не дёргайся. Иж ухорь выискался. Фермер расправил плечи и полностью перегородил дорогу Микеланджело. Дейчи, взвился над толпой многоголосый хор. Почему эта толпа кричит 10? Следом раздалось: "Нове! Начался обратный отсчёт", взревел Микеланджело. "Они что, уже считают от 10 до 1, чтобы открыть статую?" "А ты как думал?" раздражённо огрызнулся фермер. "Отто! О нет, подождите!" У Микеланджело от волнения запопали уши. Их надо остановить. Давид совсем рядом, поверни за угол, и вот он. Но туда уже не проберёшься, и, похоже, надежды увидеть его открытие у него никакой. Пустите, это я изваял эту статую. Я скульптор. Мне надо быть там. Сэтте фермер презрительно фыркнул, оглядывая расхристанного Микеланджело. Такой же скульптор, как я, Папа Римский. Сэй. Господи, уже 6, Микеланджело лихорадочно соображал. Если взобраться на крышу городского совета, можно помахать оттуда флагом, тогда его заметят со сцены. Или пробраться по головам. Попросить здоровяка-фермера поднять его себе на плечи. Оттуда можно шагнуть на плечи того обритого монаха, потом перепрыгнуть на плечи вон того кудрявого дядьки. Оттуда на плечи той девушки с нежным профилем. Чинкве. Стоп. Это же не абы какая девушка. Вон как въелась в ее руки красная краска. Цвет шерсти и шелка. Цвет любви его брата. Мария, дочка шерстяника, возлюбленная Буонарото. Она стоит недалеко от сцены. Если привлечь её внимание, она сумеет помочь ему. "Мария! Мария!" задыхаясь, закричал Микеланджело. "Кватро!" На его крике обернулись сразу несколько женщин и девиц. Понятное дело, чуть не половину синьор и синьёрин в этой толпе зовут Мариями, а фамилию той Марии он никогда и не знал. Она могла быть Марией ди Джованни или Луиджи или Франческо, по имени отца или по профессии. Они же шерстяники, возможно, их фамилия как-то связана с их занятием, с красильчиками или ткачами. Тре. Мария Бонаротти завопил, что было сил Микеланджело. Это лучшее, что пришло ему в голову. Чудо. Она обернулась, увидела его. Микеланджело. В её зелёных глазах вспыхнула паника. Ты же должен быть там. Мария указала рукой на сцену. Дуэ Микеланджело опустил голову, плечи его поникли. Он стоял всего в нескольких шагах от Давида, но всё же пропустит его открытие. Эй! Пронзительный голос Марии взвылся над толпой и покатился по всей площади, как перезвон соборных колоколов в день церковного праздника. Микеланджело и не представлял, что у человека может быть голос такой невероятной силы. Толпа прекратила отсчёт. Все стали оглядываться в поисках источника звука. «Скульптор пришел!» — крикнула Мария и быстро протолкалась к Микеланджело. Схватив за руку, она потащила его за собой. «Иногда и голос может пригодиться, а?» — прошептала девушка. И Микеланджело мысленно перенесся в тот далекий день, когда голос Марии, чистый, сильный, высокий, плыл над площадью Дуомо, выводя скорбный гимн на панихиде по почившему папе. Неудивительно, что его брат любил эту прекрасную девушку. Меж тем по толпе передалась весть, что на церемонию явился автор скульптуры, и люди стали расступаться перед Микеланджело, как воды Красного моря по велению Моисея. Глядя поверх голов, Микеланджело увидел, что защитную изгородь вокруг Давида уже сняли, и статуя высилась на своём пьедестале, прикрытая лишь огромным чёрным пологом. Вот-вот вся Флоренция увидит его Давида». Гранатчи и Джулиано да Сангалло протянули ему сверху руки, и с их помощью Микеланджело взобрался на помост. «Уф, в последний миг поспел, а? Чуть не пропустил самое главное, амико мио», с ухмылкой прошептал Гранатчи. Микеланджело оглядел площадь, и богохульное ругательство невольно слетело с его губ. Люцкое море затопило площадь и выплескивалось на соседние улицы. Собралась вся Флоренция: монахи, ювелиры, кузнецы, городская знать, домохозяйки, проститутки, светские франты, попрошайки. Маленькие дети сидели на плечах у отцов, те же, кто постарше, как спелые груши свисали со стоящих в лодже и статуй. Целые семейства свешивались с балконов, выходящих на площадь домов. Так вот, почему в городе так пусто, догадался Микеланджело. Они все сбежались сюда на церемонию. Позабытые в спешке и суете страхи с новой силой набросились на Микеланджело. Зрение затуманилось, перед глазами запрыгали уже знакомые чёрные точки. Но почему ему казалось, что чьи-то руки ласково сжимают его плечи? "Отдышись, фильйо мио, просто подыши, сыночек, тебе нельзя пропустить этого" Микеланджело сделал два глубоких вдоха. Чернота перед глазами прошла, зрение потихоньку прояснилось, и он повернулся к отцу, который заботливо гладил его по плечам. Вы пришли, отец, счастливо прошептал Микеланджело. Все вокруг пошли. Мы решили, что тоже должны быть здесь, угрюмо буркнул Лодовико. И правда, за спиной Лодовико выстроились другие родственники. Боно рот удержал за руку свою Марию. Рядом его бабушка, тётка, дядя, даже старший брат Леонардо, и тот пришёл. А ведь Микеланджело не видал его с того дня, как Леонардо подался в доминиканский орден. Возле него самый младший брат Джизмонда, хотя предполагалось, что он всё ещё воевал в числе прочих наёмников со злокозненными пизанцами. Микеланджело растроганно сгрёб братьев, старшего и младшего в объятие, и тут заметил Джованни Симона, тот стоял в сторонке, как бы отдельно от семьи. Микеланджело кинулся к нему. Они встали нос к носу, брат перед братом. Микеланджело видел Джованни Симоны в последний раз ещё до пожара, ученённого в доме. Он мысленно перебрал внушительный список грехов, в которых желал бы упрекнуть браца. "Прости, я очень виноват", сказал Джованни Симона. "Прости меня за всё". В глазах его блестели неподдельные слёзы. Я больше никогда так не буду. Ну, конечно, будешь. И ещё как, ответил Микеланджело. И я снова всё тебе прощу. Они обнялись. Синьорье и синьорье, громко начал Пьеро Садерини. Передние ряды передали его слова дальше, и они поплыли по толпе, пока не достигли последних рядов на другой стороне площади. Перед двумя скульптор Садерини сделал знак Микеланджело, и тот ощутил, как гордость заполняет его существо. Ветерек развивал края скрывающего статую чёрного полога, и Микеланджело быстро зашептал молитву, благодаря Бога за то, что успел к открытию. Не соблаговолишь ли сказать несколько слов, прежде чем мы продолжим церемонию, спросил Садерини. Микеланджело помотал головой, не в силах вымолвить даже слова нет. Такие церемонии удаются куда лучше, если разодорить толпу хорошей речью, прошептал Садорини ему в ухо. Давай скажи им что-нибудь такое духоподъёмное. Микеланджело, глядя на море голов, привычно запустил руки в карманы туники, надеясь зарыться пальцами в успокоительный бархат мраморной пыли, но карманы оказались пустыми. Смейлей мой мальчик, они ждут, прошептал ему в другое ухо Лодовико. Микеланджело хотелось, чтобы Давид уже был обнажён, а не запелён ут в это покрывало. Тогда они бок о бок ринулись бы в бой. А пока он один однёшенник, и Господь не торопится вложить в его голову ни красивых слов, ни торжественных речей. Но он же скульптор, а не лицейдей. Точно так же, как Давид пастух, а не воин. Правда, Давиду предстоит вступить в бой, но у него хотя бы есть его проща и камень угрюмо подумал Микеланджело. По его хребту пробежал холодок. И вдруг мысли повернули в неожиданное русло. А ведь свой камень есть у всех детей божьих, даже если они не догадываются об этом. В самом деле, у красильщика шерсти и шелка его проворные хватки и пальцы, умеющие перебирать волокна быстрее, чем конкуренты. У фермера его плодородная земля и крепкая лошадка, неутомимо таскающая плуг а также любовь к труду на земле. У кого-то это курица, продолжающая исправно нести яйца даже несмотря на старость, или крепко сбитая повозка, которая передаётся от поколения к поколению. У брата Буанорото безграничная любовь к женщине, у их отца безграничная любовь к сыновьям. У Марии её волшебный голос, у Макиавелли острый как лезвие ум, у Садрини обезоруживающая улыбка политика. А у Леонардо да Винчи, скрипя сердце, был вынужден признать Микеланджело. И вовсе полный карман таких камней. Свой камень есть и у него, Микеланджело. Его камень не умеет зажигать толпу вдохновенными речами или уморительными шутками, пускать разноцветные дымы, проделывать фокусы и играть музыку. Его камень это его страсть к мрамору. Если Садери не хочет, чтобы он выдал публике нечто вдохновляющее, у него лишь один способ сделать это. Он схватил конец верёвки, который был обвязан прикрывающий Давида полог, и резко потянул. Любуйтесь, мой камень.